Это была хорошенькая и веселая девушка, которая пять лет ждала счастья. Ее жених был в плену, она служила в конторе и по ночам плакала. Бил сразу ее оценил, подумал, «Не будь работы я занялся бы красоткой, но я здесь не для забавы». Бил стал разглядывать хозяина. Действительно колоритная фигура. Лансье вдруг с грустью оглядел стол. Вспомнил довоенные вечера. Разве можно сравнить пино с дюма или с невельем? Конечно, невель плохо кончил, но это все-таки не пино, который способен только говорить о делах и проникновенно смаркаться. А этот американец, я был прав, сказав, что они дикари. Пришел и сразу положил ноги на курительный столик, выпил вино до еды, а Кнелли запивает водой. Ест и курит, это отбивает вкус. Зачем ему давать изысканные блюда? Он привык к своим консервам. А как он без церемонных охочет, невежда? Тот русский, что приходил перед войной, был куда тоньше, скромно себя вел, оценил мои миниатюры, А этот, когда я ему показал Рекамье, сказал, «Таких много в Нью-Йорке у антикваров, теперь они упали в цене, привозят из Франции, можно купить за пятьдесят долларов. Варвар!» Лансье, однако, не забывал о законах гостеприимства, был обходителен, подливал Биллу вина, охотно отвечал на все вопросы. Мне сказали, что ваш сын погиб на фронте. Он был в армии Лёклярка? Нет, он погиб в России. Я им горжусь. В России? Что же он был коммунистом? Никогда. Он, как я, ненавидел политику. Он хотел освободить Францию от Бошей. В Россию он уехал задолго до высадки, и я понимаю этот жест. И потом нельзя смешивать советскую Россию и наших коммунистов. У русских свои национальные цели. «Я был в России», — сказал Билл, — «но тогда там никаких французов не было. Я видел русских, когда они защищали Москву. Это фанатики, которые любят свою землю, свой ужасный строй, и какого-то князя забыл имя, кажется, Невский. Тогда многие думали, что русским крышка, но я написал, что русские ни в коем случае не сдадут Москвы». Вот вы говорите, что у них свои национальные цели. Согласен. Но может быть их национальные цели захватить всю Европу? В Америке многие считают, что есть русская опасность. В штабе Брэдли мне говорили, что Монтгомери хочет обогнать русских и первым попасть в Берлин. «Конечно, это несправедливо. Англичане любят собирать плоды с чужого дерева. В Берлин должен войти под Тон или Ходжесно, но лучше Монти, чем Русские». «Я думаю, что Русские опередят всех», — сказал Лансье. «Может быть, это ужасный строй, но воюют они артистически. Во время оккупации мы привыкли радоваться их победам». «Понятно», — сказал Бил. «Мы тоже радовались». «А вам было туго под немцами, а?» «Ужасно!» — Пансье произнес это с глубоким чувством. Ему казалось теперь, что никогда он не страдал так, как в годы оккупации. Бил что-то записал, проглотил машинальный кусок курицы, взял бутылку коньяку, которая была приготовлена к кофе, выпил большую рюмку и вдруг сказал... «Наверное, вы делали дела с немцами. Здесь все делали дела». Лансье обиделся. «Я хотел бы посмотреть на американцев, если бы по Пятой авеню прошли немецкие колонны». «Да, вначале я поверил Петену». «Вы ему тоже верили. Ваш посол просидел в Виши два с половиной года». Я и теперь считаю, что Петен — честный француз. Я сражался под его командованием в Вердене. Он ошибся. Мы все сопротивлялись, как могли. Вот посмотрите на господина Пино. Это не юноша и не романтик. А он участвовал в сопротивлении. Сорок второго рисковал своей жизнью. И после этого вы нам кидаете в лицо такой укор. Билл дружелюбно ответил. Не нужно обижаться. «Журналист — это провокатор. Я говорю не то, что думаю. Я пересказываю глупости, распространенные в Америке, чтобы услышать ваше опровержение. Лично я очень люблю Францию. Это, кажется, самая изящная страна, которую только можно себе представить. Я не понимаю одного, господин Лансье. Как вы уживались в сопротивлении с коммунистами?» Ответил Пино. «Союзников не выбирают, вы это знаете не хуже нас. Я могу вас спросить, в свою очередь, как вы уживаетесь с большевиками?» «Напрасно в Америке думают, что коммунисты играли первую роль. Они мастера на рекламу. Достаточно вспомнить, что в сороковом году они сидели тихо, а начали кричать только после нападения Гитлера на Россию. Бил записывал». Лансье хотел ему сказать, чтобы он попробовал козий сыр, который Марта достала с большим трудом, но вдруг Лансье забыл обо всем. Он начал ругать коммунистов. Он сам не давал себе отчета, почему он их так ненавидит, и приписывал это своим гражданским чувствам. Только однажды, когда... Марта спросила его, боится ли он, что коммунисты отнимут у него завод. Он тихо ответил, что завод. Они отняли у меня Мадо. Сейчас он кричал, я видел этих патриотов. В тридцать когда началась война, они защищали русских. «Я сказал тогда Лежану, вы не француз, вы татарин. Может быть, потом такой Лежан проповедовал войну против Бошей, но я ему не прощу измены. Они хотят нажиться на крови мучеников, использовать развалины ора дура, чтобы набрать побольше голосов. Это одержимые. Они рассекли надвое Францию, рассекли каждую семью. «У меня сердце обливается кровью». Вино рассказал Биллу, что дочь Лансье коммунистка. Именно поэтому Билл так настаивал на встрече. Это будет сенсационная корреспонденция. Трагедия отца, убеленного сединами. Правда, Билл несколько разочаровал внешний облик Лансье, но он быстро прикинул. В этом есть своя экзотика. Жуир, который скрывает за улыбкой отцовские слезы. Пино запретил Биллу ссылаться на него, если речь зайдет о дочери Лансье. Бил понял, что спросить нужно именно теперь, и сказал, «Я видел в одной левой газете фото молодой красивой женщины с подписью Маделен Лансье» — это не ваша родственница?» «Это моя дочь, господин Костов». В голосе Лансье послышались слезы. Марта возмущенно поглядела на американца, Пино закашлялся, Клер сказала, здесь накурили, и встала, чтобы открыть окно. Да, это моя дочь, никого я так не любил, кроме покойной Марселины, она могла бы стать прекрасной художницей, вот на стене ее первые работы, Маркес сказал, что у нее талант, и ее отняли у меня коммунист. Я не сомневаюсь в ее честности, но между нами теперь пропасть. Когда она пришла сюда, я собрался с силами и прямо сказал, кто тебе дороже, отец или эти безумцы? Лансье вытер глаза салфеткой, бил, писал без остановки.